Глава третья. Возвращение. В квартиру, искушавшую прикоснуться руками к шёлку своих изумительных атласных обоев, они вернулись через 3 недели и 4 дня глубокой ночью. Мареде совсем не хотел этого делать, но противостоять Раулю было трудно. Не будь молокососом, Это война, и это наш трофей, добытый на войне. На мне в чём себя упрекнуть? Вбивал пако в голову молодого напарника свои тёмные мысли. Тот же сам видел, сколько там денег. В них наше будущее, Антонио. Мне очень нужна твоя помощь. Действительно раненная нога являлась серьёзным препятствием для планов Рауля. Пуля задела кость. Да и сама рана заживала плохо. Достать соквеш оттуда, куда по указки пака его засунул Антонио, на самый верх, за потолочную балку в комнате, отведённой под курительную, ему одному было невозможно. Да даже просто нести его на костылях хромая для Рауля уже было делом нелёгким. Так, уговорами и угрозами он всё-таки сумел убедить Моредо вернуться. И я не собираюсь брать себе ни единого песа из этих проклятых денег, заявил при этом Антонию. В ответ Рауль лишь довольно склабился. Как скажешь, мой друг, это твоё право. Поверь, настаивать и переубеждать тебя я не стану. В квартиру они проникли легко. Выбитый ими же дверной замок никто не ремонтировал. Дверь была просто заколочена досками. Повозившись полминуты, Моредо при помощи ножа, который дал ему Пако, отогнал все мешавшие им оказаться внутри гвозди, и дверь распахнулась. Чтобы оказаться в коридоре синфилады комнат, среди которых была и та, в которой Антонио спрятался кваяш, следовало пройти через гостиную. "Я не смогу", зашептал Антонио. "Я не смогу, Рауль". Я не войду туда снова, не там, а оль, а не там. Прекрати, иди, будь мужчиной, ответил Пака тоже шёпотом. Коленость, ты пойдёшь и сделаешь всё, как мы договорились. Там никого нет. Ты сам видел, как уносили тела. Надо всего лишь сделать 10 шагов и пройти эту чёртову комнату насквозь. Если хочешь, закрой глаза, сосунок. Простодушный Антонио последовал совету. Набрав полную грудь воздуха, он зажмурился и вошёл в гостиную. Через мгновение глаза ему всё же пришлось открыть. Поваленные во время ареста и обыска стулья на место так никто и не поставил. Моредо тут же налетел на один из них. Ножка стула заскользила по доскам паркета с оглушительным, как ему показалось, трубным звуком. Такого же мнения был и Рауль. "Тише ты, идиот", зашипел он на Антонио. "Хочешь, чтобы сюда сбежались все соседи? Ты что, и в самом деле настолько туп, что пошёл на ощупь? Смотри под ноги, осёл, и иди вперёд". изо всех сил Антонио старался не глядеть по сторонам. только на дверь, через которую следовало пройти. Но не выдержав, он всё же бросил взгляд в сторону дивана, того самого, на котором совсем недавно, застыв в его памяти словно на жуткой фотографии, лежали поваленные друг на друга бездыханные женские тела. Диван, как и следовало ожидать, был пуст. В окно, через которое они 3 с небольшим недели назад наблюдали за гибелью беглеца республиканца, беспрепятственно проникал рассеянный лунный свет, как театральный прожектор, он освещал всё на месте трагедии. Стол всё так же лежал на боку, стулья были в беспорядке разбросаны вокруг, разве что тряпки из чемоданов собрались со всей комнаты и кинули в одну общую кучу под окно. Антонио разглядел на спинке дивана следы выпущенных Раулем пуль. А выбитый ими войлок клочьями торчал из шёлковой обивки в нескольких местах. Взгляд Маредо выхватил странный переход цвета на сиденье дивана. Его ткань местами была темнее, чем вокруг. Такого же цвета было и большое тёмное пятно на полу перед диваном. В нём воедино смешалась кровь всех убитых. Её почему-то никто не убрал. Одновременно с тошнотворным спазмом подкатившим в горлу, Антонио получил и грубый тычок в спину от Рауля. Чего встал, то не ходил входить, теперь стоит и рассматривает мебель, будто это национальный музей Прадо. Вперёд, придурок. Антонио с готовностью подчинился и выбежал из проклятой гостиной в коридор. Сакваяж, за которым они пожаловали, ждал их на том самом месте, где был спрятан. Забравшись под потолочную балку, Маредо сразу же нашарил его рукой. "Ну что там? Всё в порядке?" проявил нетерпение Рауль. Сверху Антонио было видно, как заблестели хищные глаза его товарища. Да, ответил он. Не волнуйся. Маредо спустился вниз и поставил саквояж на стол. Забирай. Он твой. Мой, повторил за Антонио Рауль. Хорошо. Хромая пака подошёл к столу и положил руку на саквояж. Словно хотел через его толстую чемоданную кожу ощутить силу исходящую от богатства. Рауль щёлкнул замком. Заблестевшие в лунном свете золото и драгоценные камни привели его в чувство. "Сказать по правде, Антонио, лучше бы ты себе всё-таки что-нибудь взял", предложил Пака. "Мне бы так было спокойнее". "Нет, Рауль," moreable твёрд. Ни за что. Понимаешь? продолжил напарник. Чем крепче ты будешь с этими богатствами повязан, тем больше у меня будет уверенности, что ты удержишь язык за зубами. Антонио в ответ лишь пожал плечами. Всё, что он хотел, чтобы эта страшная ночь побыстрее закончилась. Маред подошёл к окну и открыл одно из его створок. После всех переживаний и перед тем, как снова идти через жуткую гостиную, ему захотелось подышать свежим воздухом. Рауль поднял сок вяж свободной от костыля рукой, словно к чему-то примериваясь. Вес был внушительным, да, но не таким, чтобы с ним не мог справиться один человек. Даже одноногий. Бока вернулся к Ваяш на стол и сунул руку в карман шинели. Обратно она вернулась с ножом. Спрятав руку за спину, чтобы в случае, если Антонио неожиданно обернётся, он не увидел угрозы, осторожным, по-звериному мягким шагам Рауль двинулся к нему. "Это твоё решение, Антонио", произнёс он, приближаясь. Я уговаривал тебя поступить по-другому. Да, подтвердил Моредо, не оборачиваясь. Закрыв глаза, он подставил лицо прохладному ночному ветерку. Я так решил, и я не буду об этом жалеть. А я буду. Ты не представляешь, Антонио, как же мне на самом деле будет жаль. Рауль Пака точно знал, что сделает в следующую секунду. Сначала он ударит своего напарника в правую почку, потом, когда ошеломлённый Антонио повернётся, нанесёт ему два удара в печень, затем ещё несколько раз в область сердца. И на всякий случай, чтобы не было недоразумений, после этого он перережет Маредо горло. Он сам виноват, этот глупый, молодой и наивный андалузец Антонио. Рауль Пака ничего не забывает. И он не хочет жить в страхе, вечно помня, что где-то на свете есть человек, способный заново сделать его нищим или привести на виселицу. Рауль занёс руку с ножом, чтобы отправить Антонио мёртв на тот свет.